И все-таки она предпочла бы другие обстоятельства для таких встреч. Они разговаривали немного. Он сидел, уставившись в телевизор, но она видела, что он толком не смотрит. «Ты сейчас, Кейт, часто видишь?» — спросил он однажды вечером. «Нет, и не видела ее несколько лет. Интересно, как она?» Она не осмелилась пересказать то, что рассказывала ей Салли. Хью и так был несчастен. Она родила еще одного ребенка. Девочку назвали Труди, только и сказала она. В другой вечер он спросил, «Почему ты ждала меня возле школы в тот день, Фло?» «Мне всегда было интересно. Я хотела с тобой познакомиться. Я знала твоего отца, помнишь?» «Верно. Какой он был? Мать о нем редко рассказывала, только то, что он погиб на этой подводной лодке. На Тетисе. Он был еще тот, твой отец» самодовольный, очень высокого мнения о себе. Женщины бегали за ним толпами. Быть может, ей следовало бы дать более положительную, более лестную характеристику, но, по крайней мере, она не сказала, что его отец лгал, глазом не моргнув. На лице Хью появилось подобие улыбки. «Не такой, как я. Не такой, и я рада этому». Ей не нравилось, как он говорит о прошлом, как будто на будущее он уже махнул рукой. Том, как обычно, шумел, издавая звуки самолета или машины, хотя его положили спать несколько часов назад. Но Хью, казалось, не замечал ни очаровательного сына, ни привлекательной жены, которая, может быть, была самой обычной, но при этом хорошей девушкой, стремившейся быть хорошей женой. Кармел было только двадцать три года. Ей нужен был муж, который делал бы нечто большее, чем просто регулярно приносил зарплату. Если бы только Хью время от времени выходил с ней куда-нибудь, она была бы счастлива, но ему казалось на это наплевать. Том несколько раз подпрыгнул у нее на животе. «Перестань, Том», — задохнулась Фло. «Ты что, убить меня хочешь? Пойдем к тебе пить чай». «Времени нет, Том. Я на работу опоздаю». Иногда, когда шел дождь, она брала его на площадь Уильяма и читала ему книжки. Он был в восторге, — «Я куплю тебе леденец, а потом отведу к маме». Его последний прыжок у нее на животе был довольно болезненным. «Ладно, Фло?» Когда она вернулась в кухню, там все еще был беспорядок. Это было не похоже на Кармел. Обычно она содержала дом в идеальном порядке. Она прошла в гостиную и услышала голоса. Один из них мужской. «Кармел!» — позвала она кармал в кремпленовой мини-юбке появилась только минут через пять. Помада у нее на губах была размазана. Фло нахмурила брови. «Хью, дома?» Девушка вызывающе посмотрела на нее. «Нет, понимаю». «Сомневаюсь, что понимаешь, Фло. Если бы ты была замужем за этим занудой Хью Омара, тогда ты могла бы что-то понимать». «Это не мое дело, верно?» Фло считала, что не имеет никакого права осуждать моральный облик другой женщины, но у нее болело сердце за своего несчастного сына. Тому исполнилось пять, и он пробыл в школе всего несколько недель, когда кармал ушла навсегда. «Она уехала в Брайтон с каким-то типом, с которым познакомилась в клубе», — уныло сказал Хью. «Она сказала, что взяла бы с собой Тума, но ее новый парень не хочет проблем с ребенком. Она сказала, фло присмотрит за ним». — Буду рада. До этого никогда бы не дошло, если бы мне оставили моего ребенка, — подумала Фло печально. — Нет необходимости, — сказал Хью своим невыразительным голосом. — Я переезжаю к матери, она присмотрит за Томом.